Глава 6. Аля перевезла к Андрею вещи на следующий день после того, как мама уехала в Тбилиси. Вернее, он сам их перевёз, загрузив в багажник Opel. Пока ехали к центру по Волоколамскому шоссе, Аля молчала. Она чувствовала, что вопрос её прозвучит глупо, но не могла не спросить. Андрюша, наконец, не выдержала она. Ты хорошо подумал? О чём? Он остановился на перекрёстке и ждал, когда, наконец, сумеет повернуть стоящая впереди машина с чайником на приклеенной к заднему стеклу картинке. О том, что... ну, что нам лучше жить вместе. Али показалось, что после этих слов его пальцы, лежащие на руле, стали чуть белее. Правда, других признаков волнения Али не заметила, и поэтому решила, что ей померещилось. «Да, извини», — сказал он, наконец.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 Он вдруг порывисто повернулся к ней. Невозможно было поверить, что ты Невозможно было поверить, что это его голос. Минуту назад звучал так холодно и бесстрастно. Саша, моя Саша. Если бы ты знала. Думаешь, я хочу так с тобой разговаривать? Но я тебя чувствую. Я ведь тебя на сцене видел. Андрей взял её за руку, заглянув в глаза. Не бросишь ты всё, не уедешь ты ко мне?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 Она почувствовала прежде, чем услышала его голос. Ты думала, я этого не знал? произнёс Андрей, наконец, отрываясь от её губ. Что ты вообще обо мне думала? Аля открыла глаза и увидела, что он наклонился над ней, опиршись рукой о спинку дивана. Его глаза были совсем рядом, и теперь она видела только их. То не называемое, даже на голос его не похожее выражение.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 Как будто ты не понимаешь, сдерживая слёзы, пробормотала Аля. Одна видимость, что прихожу сюда как в гостиницу, как в ресторан. Ты ничего мне даже не объяснишь, ничего. Бельё уложено поглажено. Кто это делает? Аля. Она заметила, что он наконец рассердился, и сама слегка испугалась. Я что, отчёт тебе обязан давать о всякой ерунде? Я всю жизнь так живу и не собираюсь жить иначе.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 Оля задыхалась от невозможности объяснить всё просто и ясно, от того, что путается в словах, которые ей самой кажутся глупыми. Ну, не было бы обеда, если бы какая-то посторонняя женщина его не приготовила, и бельё было бы не глажено. Но ведь в этом же всё и дело. Какая-то пародия на совместную жизнь. Я чужой человек в твоём доме, и едва ли что-то изменится, потому что я Эх, Алечка, мне бы твои заботы. Улуднуся он, перебив её страстный сбивчивый монолог. Вот будет у тебя свободное время. Целый день можешь провести на кухне. Я с большим интересом понаблюдаю. Это вот ты хочешь? Ты всё к шутке сводишь, шмыгнула она носом. А я чувствую во всём что-то временное, такое мимолётное, даже в этом. Сказала она снова поболтав ложкой в остывшем борще. Андрей промолчал. Аля и забыла уже, когда последний раз готовила настоящий обед. Пожалуй, только когда жила с Ильёй. Не для себя же было готовить. Она прекрасно обходилась какой-нибудь перекуской на ходу или ела в террии. К её собственному удивлению, оказалось, что за несколько лет она не забыла тени хитрой премудрости.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 Андрей сидел на табуретке посредине кухни и комментировал её кулинарные изыски. День был жаркий, и рубашка на нём была расстёгнута. Наблюдая за алиными действиями, он время от времени открывал какой-нибудь ящик и подавал ей то длинный нож, то решётку от мясорубки, которых она не могла найти. Аля едва сдерживала смех, слушая его замечания. Андрюша, прекрати издеваться, наконец не выдержала она. Почему же издеваться? Он изобразил глубокое изумление. Я, может, восхищаюсь. Умираю от восторга, как много ты, оказывается, умеешь. Мужчина льёт слёзы умиления. Его прелестная женщина забыла о мальере и занялась наконец делом. Ну что ты хочешь этим сказать? Аля расстроено посмотрела на него. Ты меня путаешь и путаешь. Как мне тебя понимать? Смеёшься ты надо мной? Правду говоришь. А как ты думаешь,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 Но мне вообще-то совершенно всё равно, что есть. Так что зря ты наше драгоценное время тратишь на эту демонстрацию. Давай лучше к Новодевичему пройдёмся. Она и думать не думала ни о какой демонстрации. А Лю обидели его слова и небрежный жест, которым он развязал на ней фартук. А она-то ещё в немецком магазине выбирала этот фартук, клеёнчатый, непромокаемый, в зелёных ёлочках. Конечно, зачем ему всё это? с тоской подумала Аля. Всё это привязывает, привыкаешь к этому: фартучки, обеды, не хочет он. Погуляли и расстались, куда как проще. А мне и возражать не приходится. Выходной день выдался ведь совершенно случайно, и репетиции опять начинались завтра, и занятия в 9:00 утра. Никак она не могла разобраться в его отношении к себе. У неё не оставалось на это времени. Она нервничала и на него же сердилась, понимая, что он ни в чём не виноват.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 Ты знаешь, как это бывает. Всё во мне мелькает так быстро, неуловимо. Тебя слушаю, Сашенька моя милая. Он только в такие минуты называл её Сашенькой, и он был единственный, кто мог так её называть. А я так не могу, расстроенно говорила Аля. Я легко не умею думать. Я когда думаю, то вся напрягаюсь, ничего кругом не вижу. И голова у меня тогда гудит.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 Он уже знал, что она часто просит что-нибудь рассказать, и готов был это делать до бесконечности. Даже если он говорил о чём-нибудь отвлечённом, каждое его слово звучало для Али ясно и просто. Например, почему ты в спектакли стала оформлять, сказала она. Что ж, это простой пример. Потому что мне нравилось театральное пространство. Оно ведь особенное, очень чувственный узел. Вот, например, ты на сцене. Я тебя люблю.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 А он в театре на Таганке Канарамию Бабеля ставил. Нервничал, злился. Театр-то прекрасный был, да не его. Он себя наверняка чувствовал и народным телом. Ну, я тогда этого всего не понимал ещё. Но оформление мне не понравилось страшно. Статичное, монументальное. А я почувствовал, чего он хочет, чтобы каждый персонаж выходил на сцену и тут же всё пространство менял по себе.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 Я не верю, что дело только в этом, помолчав, сказала Аля. Как хочешь. Я сказал тебе всё, что хотел сказать. Её останавливали жёсткие, обрывистые интонации его голоса. Она билась о них, как о забор, за которым снова скрылась от неё его душа. С Карталовым Аля об Андрее не говорила. Она даже боялась той минуты, когда Павел Матвеевич спросит напрямую, хотя собственно чего и было бояться. Карталов предупреждал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 Поэтому она постаралась придать своему лицу невозмутимое выражение, когда Карталов наконец спросил однажды: "Что, Алька, не подействовали на тебя статческие увещевания?" Это было сразу после сценической репетиции "Беспреданницы". Аля только что сняла грим и зашла в кабинет главрежа, чтобы выслушать его замечания. "Вы о чём, Павел Матвеевич?" глядя безмятежными глазами, спросила она. "Будто не понимаешь. Об Андрее, о чём ещё?"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 Он тебе, кстати, не рассказывал про одну милую сказочку в театрах? Нет, заинтересовалась Аля. Какую ещё сказочку? А мы с ним на международном мероприятии были в театрах. Какой-то фестиваль художников-сценографов. Я уже забыл, как называлось. Ты его спроси, он должен помнить. Гран-при всё-таки получил. Ну вот. Идём после банкета к себе в номер, и вдруг видим в холле стоят две очаровательные девушки. Очаровательные?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 Не переставая болтать с Вьен Ли, а я мычу что-то типа не дою инглиш. И всё, удивилась Аля. Донесли чемоданы до номера и всё? Вот молодёжь пошла, вмыкнул Карталов. А ты чего ожидал, интересно? Ну, не совсем всё, конечно. Только девушки исчезли, одарив нас прелестными улыбками, как мне Андрей Николаевич сообщает. Он, оказывается, пообещал, что мы придём ровно через полчаса.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 убей бог про белого бычка, вероятно. Уж не знаю, что он там переводил. А потом что же было? А вот это ты у него спроси, наконец засмеялся и картав. Интересно, что он тебе расскажет. Я во всяком случае почувствовал себя моложе лет на 20. Не человек, а ветер, улыбаясь, добавил он. Ветер. Аля почувствовала, как улыбка сходит с её лица, повеет и исчезнет. Не волнуйтесь, Павел Матвеевич, твёрдо сказала она.